Глава 20. бледно желтая луна с отколотым краем сочится в болото болезненным гнойным светом. Клочья тумана Набрякшие над трясиной, пропитываются гноем луны, как ватные тампоны в нехороших, дурно пахнущих ранах. Черное дерево на далеком холме, как иероглиф, значение которого я должен знать, но не знаю. Я сижу на ромашке по грудь в трясине. Лошадь нащупала копытами относительно твердое место и старается стоять смирно. Но все равно мы с ней погружаемся мало помалу. Полчаса назад темная жижа едва покрывала седло. Теперь из болота торчит только запрокинутая ромашкина голова. Она дышит тяжело и неровно. Седые ресницы и ноздри трепещут. На шее испарина. Время от времени она вздрагивает всем телом, будто через нее проходит электрический разряд боли. Ее мучает рана. Стрелы вонзившиеся в бок ромашки, когда она задела копытом нить от арбалетной ловушки, уже не видно под темной жижей, но она по-прежнему там. Я пробовал ее вынуть, но ромашка так билась, что я оставил попытки. "Эй, циркач!" громко шепчет Флинт из тумана. "Тут с тобой еще один жмур побалакать хочет". Я молчу. С того момента, как я выкопылся из трясины на спину ромашки, мертвый вор одного за другим приводит ко мне мертвецов. Тех, кого я убил. Приходил вертуха из лагеря. На месте головы у него был большой серый камень, на камне нарисованы глаза и кривая улыбка. Он просил меня убрать камень, повторял: тяжелый, тяжелый». тяжелый" выходил Степан Шутов, капитан Смерш с дырой на месте лица. Эту дыру он неловко прикрывал пропитанной кровью фуражкой. Шутов требовал вернуть ему документы и проводить в населенный пункт Лисьеброды. Беспокоился, что опаздывает и начальство будет ругаться. Приходил немецкий солдатик, совсем еще мальчик просил, чтобы я нашел его маму и передал ей, что он хочет дрезденский штоллен с цукатами и изюмом на Рождество. Но только, пожалуйста, без орехов. Приходили и те, кого я не узнал вовсе. Трое китайцев со сгнившими кляпами в разъявленных ртах говорить они не могли. Флинт сказал, их расстреляли из-за меня в Харбине в 39 году из-за какой-то старинной карты. Якобы в них стреляли, а я мог их спасти, но не спас, смотрел, как их убивают. Я ответил, что они меня с кем-то путают. Я ни разу в жизни не был в Харбине и понятия не имею, что за карта стала причиной их смерти. Они мне кланялись, как позолоченные болванчики с блошиного рынка и невнятно мычали через истлевшие кляпы. Один из них указывал серым пальцем на холм с раскидистым деревом, до которого я так и не дошел. Постепенно они растворились в тумане, но беспомощное их мычание еще долго звучало. Я с трудом разлепляю сухие губы. Кто теперь? Пацан какой-то. Говорит, ты его замочил в двадцать третьем. Тебе было тогда четырнадцать». Лошадь вздрагивает. И из тумана выходит Филя. Как и все они, он идет по болоту, не погружаясь в трясину, но зачем-то прощупывает поверхность бильярдным кием. Его школьная гимнастерка ему немного мала, на нагрудном кармане дырка от пули. Из простреленного кармана он вынимает простреленную игральную карту и пытается сунуть мне. Это дама пик. Молодец, попал. Молодец попал. Я смотрю на даму. Вокруг ее картонной простреленной груди настоящая засохшая кровь. Эта кровь как-то связана с тем, что случилось с Филей. Но я не помню. Не помню. Филя тычет в меня кием. Он входит мне в солнечное сплетение бесплотным пронзительным холодком. Это все товарищ полковник придумал говорит Филя. Он приказал мне спрятать карту в кармане, а тебе завязал глаза. Он сказал, чтобы ты выстрелил в карту. Это все полковник Арестов. — Арестов! — Кто такой полковник Аристов? шепчу я. Тот, кто научил тебя убивать. Филя заваливается навзничь, нелепо размахивая в воздухе кием. Я Твой первый покойник. Ты попал в карту. Он сливается с болотным туманом. Ромашка поворачивает ко мне голову и вздыхает, хрипло и тяжело. Ее рот полуоткрыт. В глазах смирение и боль. "Добей «Да лошадку, Кронен, не мучай". Флинт гладит Ромашку по белой морде. Все равно она сдохнет. Вы оба сдохнете. Флинт прав. Пока лошадь не упала, я жив. Но я просто продлеваю агонию и ее, и свою. Мы все равно с ней утонем. Через час, через пару часов. Я не готов ее столько мучить. Я глажу ее потную белую шею и шепчу ей в ухо: "Прости. Со мной рядом смерть ходит. Я встаю на ноги прямо у нее на спине и стреляю из вальтера ей в затылок. Она роняет голову в болотную грязь, и белая грива рассыпается по темной трясине и тоже становится темной, как будто пытаясь не подвести меня даже сейчас ромашка не рушится на бок, А медленно оседает на дно подогнув под себя колени я больше не вижу ее, но чувствую подошвами ног как она пытается вдохнуть но не может и как она уже лежа на дне делает свой последний спокойный долгий исполненный безразличия, выдох солдат и зверь умирая испускают дух одинаково я стою на спине мертвой лошади задрав голову я смотрю на луну с отколотым краем а трясина затекает мне в рот дыхание смерти одно на всех я испущу дух точно так же как моя лошадь